Глава 39. Роуз. Раскинувшийся в горах дом декана сиял в свете множество разных огней. По обочинам подъездной дорожки были вкопаны лампочки на солнечных батареях, фонари вдоль мощеной тропинки, в фасадных окнах свечи, по бокам от входной двери латунные настенные светильники. Внутри дома Тоненькие гирлянды огоньков свисали с балок, собирались роскошными сияющими сгустками в стеклянных вазах и чашах. Роуз и Гарретт двигались между группок гостей через гостиную с заглубленной зоной отдыха. Полы здесь были из темного дерева. В каждой зоне цветные коврики. В столовой часть официантов расставляла блюда шведского стола, другая часть с подносами, уставленными закусками, фланировала среди гостей. На кухне бармен провел кусочком лайма по кромке двух высоких фигурных бокалов для коктейля. Он перевернул бокалы, опустил в блюдо с сахаром, а потом наполнил розовой игристой смесью. Наверху образовалась пена. Роуз сделала глоток, осматриваясь вокруг. Сперва легкая нотка грейпфрута, а потом какой-то более глубокий вкус. Женщина не видела Саманту и Кева в доме. Роуз и Гаррет вышли из кухни на верхнюю террасу. Континентальный водораздел шел в 30 километрах к западу отсюда. В наступающих сумерках семь гостей сидели, опустив ноги в бассейн в форме почки с изумрудной подсветкой. «Вы Гаррет Квин?» — спросил кто-то за спиной. Это была Тазима Харп, величественная, словно королева, в длинном, не спадающем свободными складками шелковом платье сине-зеленого и темно-синего цветов. Она была женой мэра Кристалла, компаньоном в юридической фирме, специализировавшейся на корпоративном праве, а также постоянной гостьей на светских вечерах Саманты. «Я недавно дочитала «Дорогу к виселице», — сказала Тазима. «Роман Гаррета — это восхитительная книга!» Гаррет был застигнут расплох. «Вы так добры!» — пробормотал он, а несколько гостей с любопытством обернулись. «Ее дала мне Саманта Зеллар», объяснила жена мэра. Роуз удивленно моргнула. «Вот как». Гард, казалось, удивился еще сильнее. Он застенчиво улыбнулся. «Я рад, что мой роман еще ходит по рукам». Тазима засмеялась. «Доун Дженсен – замечательный персонаж, правда?» Она улыбнулась Роуз. «А эта сцена, когда она наконец понимает, что там на деревьях и кто их там повесил. Я всю главу прочитала мужу вслух». «Я не знаю, что сказать», — пробормотал Гаррет. «Скажите, что вы будете писать еще!» С теплотой в голосе попросила Тазима и мягко коснулась локтем его руки. Она начала говорить с гостями, собравшимися вокруг них, о необходимости поддерживать местных писателей долины Кристалла. Роуз отступила в сторону, чтобы Тазима и остальные могли разговорить мужа. «Да, я писатель», — услышала она застенчивые слова Гаррета в ответ на чей-то вопрос. Потом он самокритично пошутил, чем вызвал довольно громкий смех окружающих. Роуз наблюдала за разговором с веранды, пытаясь понять, к чему бы это? Почему Саманта дает знакомым почитать роман Гаррета? Насколько Роуз было известно, Саманта не читала «Дорогу к виселице». По крайней мере, она ни разу не говорила об этом с чего вдруг она стала советовать эту книгу друзьям. Роуз, нахохлившись, проторчала у перил, пока не заметила два знакомых лица у выставленного возле дома столика с напитками. Мич Стивенсон, ее зав кафедрой, говорил с Карлом Уингейтом, хозяином дома и деканом медицинского факультета. Роуз подошла к ним. «А вот и наш добрый доктор», — прогремел Уингейт. «Здравствуйте, Роуз!» Мич, увидев ее, поднял брови. Роуз, сказал он кивая, привет, Мич, здравствуйте, Карл. Она проскользнула между этими высокими мужчинами, чтобы опереться о балюстраду. Спасибо, что пригласили нас, у вас так красиво. Я рад, что вы пришли, сказал Уингейт. Чуть позже Хлоя сыграет для нас, так что я надеюсь, вы останетесь послушать. Хлоя дочка Карла, вспомнила Роуз, училась в восьмом классе в школе святой бригиты и играла то ли на скрипке, то ли на фортепиано. «Ни за что не пропущу», — заверила его Роуз. Потом Уингейт пристально посмотрел на нее. «Я так понимаю, мы вкладываемся в вашу лабораторию, чтобы побороться за грант Национального центра исследования здоровья?» «Да, я просто в восторге», — сказала Роуз. «И я так благодарна администрации за поддержку!» «Судя по тому, что рассказывает мне Мич, вы ее более чем заслуживаете». «Я очень это ценю», — улыбнулась Роуз, ласково глядя на своего завкафедрой. «Он всегда готов помочь». Мич снова кивнул, и хотя он участвовал в разговоре и улыбался, как положено, но сегодня был какой-то скованный, а не компанейский, и постоянно отводил взгляд, смотрел куда-то на толпу. Чем дольше они говорили, тем материальнее казалась Роуз холодность его манеры, Она ощущала эту холодность так же отчетливо, как стальное ограждение позади себя. Вскоре подошла жена Митча, Шерри. Она сказала ему, что пора ехать. Они собирались на какое-то мероприятие в галерее в центре Денвера. В отличие от Митча, она была беззаботна и общительна. Супруги пожелали декану хорошего вечера. Митч поцеловал-клюнул Роуз в щеку. Но опять же этот жест показался резким, почти формальным. Уже начало десятого, а Саманты все нет. Карл сказал короткую речь и тост, чтобы поприветствовать всех гостей. Поблагодарил врачей за их тяжелый труд. Благотворителей за то, что они выделили для поддержки медфака время и средства. Когда толпа рассредоточилась, Роуз к своему ужасу оказалась в нескольких шагах от Битси Лейтон. Директриса у десертного столика накладывала себе трюфельные конфеты. Роуз ощутила небольшой взрыв внутри черепа и попыталась незаметно ускользнуть. Но Битси ее заметила. «А, привет, Роуз!» «Здравствуйте, Битси!» — ответила та с вымученной улыбкой. Стараясь скорее заполнить паузу, она добавила. «Я забыла вас спросить, как вам в Кристалле?» «Мне приходится сюда ездить из пригорода», — ответила Битси. «Мы живем в Элмонте». «Вот как?» — удивилась Роуз. «Элмонт?» находился на восточной окраине округа Бьюла, недалеко от конюшен, где Кью занималась верховой ездой. «Я думала, вам удобнее было бы жить поближе к академии». Битси вздернула бровь. «Я директор государственной школы, и зарплата у меня соответствующая. Вы знаете, сколько сейчас стоит недвижимость в городе?» «О, да! У меня дом площадью 110 квадратных метров, а муж у меня безработный!» — хотела закричать она. А еще мы хотели жить в более разнообразном обществе. Здесь, в городе, даже дышать трудновато. Есть такое, согласилась Роуз, которая, как и все в Кристале, вечно смущалась из-за этнического состава города. Секрет Полишинеля, на который весь штат снисходительно смотрел, как на город Анклав, сторонников левых взглядов. Кристалл называли розовым кварцем, горным Мао, долиной Дракулы. Один из самых политически прогрессивных городов в Америке. И при этом с минимальным этническим разнообразием. Значит, вы и детей своих будете в академию возить? С чего вы взяли? Ну, я просто подумала, раз вы директор школы. Мои дети не особо одаренные, в отличие от тех, кто будет учиться в академии. Наши будут ходить в обычные школы округа Бьюла и там заниматься по стандартным программам для одаренных – Если пройдут по результатам теста, понятное дело. Сколько у вас детей? Двое. Сколько им лет? 14 и 16. Так что они чуть старше Хлои, дочери Карла Уингейта. Она их двоюродная сестра? Троюродная. Это я Карлу прихожу с двоюродной сестрой. Как раз он с Винсом и уговорил меня откликнуться на вакансию и приехать. Хорошо, когда на новом месте есть родные люди. Точно. Она наклонилась над своей тарелкой и откусила половинку трюфеля. «Знаете, Роуз», — продолжала она жуя, — «я хотела извиниться. Я так и не написала вам насчет того исследования, которое вы предложили провести, наблюдая за ребятами нашего первого потока. Теперь, когда прошел первый этап отбора, я хотела бы вплотную заняться этим вопросом». «О, да, конечно», — запнулась Роуз, «хотя в данный момент это просто общая идея». «Когда вы мне ее разрекламировали, она показалась мне блестящей? Может, на следующей неделе пообедаем вместе и обсудим?» «Конечно, это будет чудесно!» Роуз достала телефон и обменялась с Битси номерами, хотя внутри ее сковала паника от одной мысли, что эту яму придется копать еще глубже. Она пообещала себе в понедельник написать Битси электронное письмо и сообщить, что исследование отменяется». В оправдании она могла бы придумать какую-нибудь полуправду. Например, что она слишком занята подготовкой к борьбе за грант Национального центра исследования здоровья. И это не было бы ложью. Но вся эта безумная фантазия зашла слишком далеко. «О, замечательно!» — Битси посмотрела в окна дома. «Моя крестница сейчас начнет играть». Они заглянули в застекленную гостиную, где толпа гостей образовала широкий круг возле рояля фирмы Безендорфер. Битси вернулась в дом, и Роуз последовала за ней. Им удалось пробиться во второй ряд зрителей. Гаррет стоял возле кухни, прислонившись к невысокой перегородке. Роуз приготовилась услышать какую-нибудь короткую заезженную мелодию, с какой обычно восьмиклассницы выступают перед друзьями родителей. Дочка декана села поудобнее на банкетке для фортепиано и вытянула ноги, чуть касаясь педалей. Битси слегка наклонилась к Роуз и коснулась ее руки кончиками двух холодных пальцев. «Вы слышали, как Хлоя играет?» — спросила она. «Нет», — ответила Роуз. Битси хихикнула, фыркнув носом, и тут Хлоя дотронулась до клавиш. «Мазурка Шопена». На протяжении первых двух цифр гости от состояния легкого умиления перешли к ошеломленности. Растущие пальчики Хлои растопыривались, тянулись к клавишам, заполняли дом ее отца хроматическими ударениями, потоками цвета и контраста. Ее левая рука то держала танцующий ритм мазурки, то в поддержку правой руки выдавала вычурные смешанные ритмы. Роу глядела гостей. Восторг. неверие, а в глазах тех немногих, кто уже знала способности о Хлое, знающие восхищение. В основном на лицах родителей Роуз видела смесь удивления и грусти, которые чувствовала и она сама. Хмурое признание таланта, которого не было у их собственных детей. Эта девочка играла виртуозно. Она была одаренная дальше некуда. В начале 1-го Карл и его муж Винс проводили Роуз с мужем до дверей. Хотя вечеринка была в самом разгаре, Гаррет, как всегда, предпочел откланяться пораньше. На подъездной дорожке они начали прощаться, и тут услышали, что со стороны дороги от каньона приближается группа опоздавших гостей. Хруст гравия, переливы знакомого смеха. Через мгновение из темноты вынурнули четыре человека, счастливо смеясь и хлопая друг друга по спине. «Саманта с Кевом и Азра с Гленном». «Надеюсь, мы не слишком опоздали», — крикнула Саманта издали. «Да вы что?» — Винс шагнул вперед и заключил ее в объятия. «Мы только раскочегарились!» «Кавер-группа приедет к полуночи», — сообщил Карл, и четверка вновь прибывших рассмеялась тем беззаботным смехом, какой бывает на долгих посиделках в приятной компании. Такая неожиданная близость внутри этой группки обрушилась на Роуз, как удар кирпичом, как нарушение негласного правила. В их квартете двойные свидания случались редко. Отчасти из-за того, что у Лорен давно уже не было пары. Отчасти из-за того, что Гаррет и Кев не особенно ладили. По большей части четыре подруги изо всех сил старались, чтобы ни одна не чувствовала себя брошенной. Но именно это и ощутила сейчас Роуз. Аз рассказала, что они поели в тайском кафе и сходили в кино. «И главное, без детей!» — пропела она, жизнерадостная и раздражающе красивая. Она подняла руки в воздух и закружилась, рассыпая брызги в ночь. «Тесса сидит с Эммой Зи и близнецами». «У тебя?» — спросил Гаррет. «Нет, на Березовой двадцать», — сказала Саманта, смущенно поводя плечами. «Учитывая, как она себя показала, мы решили дать ей еще шанс». «Это я повлияла!» Похвасталась Азра, обняв тонкую талию Глена. Тот протянул руку и положил ей на бедро. Интимный, естественный и сексуальный жест. Роуз не могла представить, чтобы Гаррет к ней так прикасался. Да она и не хотела этого. «Здорово!» — вяло отозвалась Роуз. Голос ее показался усталым и кислым. «Так жаль, что мы уже уходим». Гаррет положил ладонь жене на плечо, готовый идти по подъездной дорожке. Она дернула плечом, сбрасывая его ладонь. Карл махнул им на прощание и направился в дом. Саманта шла с ним рядом. Азру и Глена вел вставший между ними Винс. Но Кев задержался. Он отправлял сообщение или электронное письмо. «Ну что, док, Битси Лейтон здесь?» спросил он у Роуз, не поднимая глаз. «Хочу присесть ей на уши, если получится». «Она приехала», — ответила Роуз. «Я слышала она из...» «Тигров?» Кеф убрал телефон и расправил свой повседневный пиджак, дернув за лацканы. «Выпуск девяносто пятого года!» Не поняла. «В смысле, она из Принстона. Мы учились два года параллельно. Может, даже пересекались на встречах выпускников». «Ничего себе, Кеф!» Тот шкодливо улыбнулся. «Тигр всегда остается тигром!» Роуз, чувствуя горечь и собственную незначительность, представила, как выцарапывает ему глаза. Ладно, зеленый змей манит, пора мне в дом! Кев потер руки и зашагал к дверям. Осторожнее за рулем, друзья, бросил он через плечо. Роуз смотрела, как Кев заходит в дом, и кровь ее тихо закипала. Ее распаляло то, как уверенно и коротко Саманта общалась с деканом, то, как счастливо кружилась в ночи Азра, то, что на вечеринку приехала Битси Лейтон, и то, что все будут и дальше веселиться без нее. Роуз отвернулась от великолепного дома, увидела Гаррета, стоявшего возле машины и наблюдавшего за женой. Взгляд его померк, губы были оттянуты назад, от чего казалось, что он скалится. Когда он повернулся открыть дверь, Роуз услышала, как муж насмешливо в полголоса проговорил «Вперед, тигры!» Немножко о Тессе. Руководство по выживанию в одиннадцатом классе. Видеоблог. Выпуск номер 186. э шесть. э сто -э, шестьдесят 164 просмотра. Экран компьютера, на нем ежемесячная выписка от Front Range Equities на имя Кевина и Саманты Зеллер. Березовая улица, 20, Кристал, Колорадо. Тесса. О боже, вот это деньжище! Посмотрите, ребята, на этот инвестиционный счет увеличивает, показывает баланс. 10 миллионов 245 тысяч 876 долларов и 90 центов. Особенно очаровательны эти 90 центов после запятой. И, скорее всего, это только часть их бабла, потому что, прикиньте, 10 миллионов долларов, а я так легко вошла в этот компьютер. Поразительно, скажу я вам. И это КЕФ, такой прокачанный в плане денег и компьютеров. Зачем связываться с инструментами управления паевыми фондами, которые снимают с тебя комиссию, если ты можешь открыть счет в e трейд самостоятельно. И, говорю тебе, Тесса, не ведись ты на этот лохотрон с криптовалютой. Все это скоро рухнет. Хм, хорошо, Кеф, не буду. Но у меня для тебя тоже есть совет. Не приклеивай бумажки с паролями к монитору. Ряд желтых листочков для записок, приклеенных к верхней части монитора. Пароли банковского счета — Netflix, Amazon и так далее. Он даже электронную почту свою оставил открытой. И я такая, чё? Утипути. Посмотрите на все эти милые сообщения от Саманты. В каждом заигрывает. Ух ты! Он планирует сюрприз на ее 45-летие. В следующем месяце будет отпуск на Гавайях. М, какой мужчина! Какой мужчина! Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Просматривает список входящих писем и останавливается на сообщении от Битси Лейтон. «Школьный округ Долины Кристалла». Тема «Результаты первого этапа отбора в Кристальскую академию». «О, круто! Такое же письмо и я получила!» Щелкает мышью, открывает письмо. Камера качается, картинка расплывается. «Трали-вали! О, погодите! Погодите, погодите, погодите, погодите! Не может быть!» Камера качается, картинка расплывается. А теперь посмотрите кого-то на это. Только посмотрите. В кадре последний абзац. Читает. К сожалению, ваш ребенок не набрал требуемого количества баллов на Когнаве для перехода на следующий этап вступительных испытаний. Если вы захотите подать апелляцию в приемную комиссию, подробная информация об этой процедуре содержится на нашем сайте по указанной ниже ссылке. Мы проведем еще один комплекс испытаний в конце следующего учебного года, чтобы дополнительно набрать детей из возрастной группы вашей дочери. Но мы полагаем, что к тому времени свободных мест будет очень немного». Камера разворачивается на Тессу, подсвеченную экраном компьютера. «Окей!» – официально заявляю. «Я в шоке, но знаете что?» При всем при том, я совершенно не удивляюсь, потому что я всегда думала, что Эмма Не то чтобы туповато, но просто не особо умная. Ну, то есть, рядом с моим братом она кажется идиоткой, впрочем, как и все остальные. Нет, я имею в виду, в сравнении с Эммой или даже с близнецами, она все равно окажется не такой уж умной. Звезд с неба не хватает. Ни семи пядей во лбу. Она не читает. И она, ну, я не знаю, у нее глаза не горят, как у других, когда с ней разговариваешь. Но все эти зеллары с ней носятся, будто она мессия. И все это брехня, как и ее балы закогнав. Да кому вы мозги парите? Когда Зина прошлой неделе мне сказала, я сразу поняла, что это вранье. Жалкое вранье. И эти люди еще мне предъявляют за то, что я стащила у них какие-то таблетки. Короче, хрен с ними. В окно бьет свет фар. Ой, блин, вернулись. Все, ребят, пока.